Глава 6. Дождь усиливался, я раскрыла зонтик и шагнула на тротуар. Рядом раздался звук мотора, и я непроизвольно перевела взгляд на дорогу. Мимо проехал автомобиль, на капоте которого нарисован шикарный дракон. А вот и знак, что нужно переключиться на более важные задачи. Набирая оператору такси, я вновь перебирала варианты названия новой линейки — Сердце дракона, душа дракона, созвездие дракона. Черт, все не то. Я направилась к светофору, чтобы перейти на противоположную сторону улицы. И тут кто-то меня бесцеремонно толкнул. Я повернула голову. Девушка в одной руке держала зонтик, в другой раскрытую книгу. Она так увлеклась чтением, что не смотрела по сторонам. Ну и как ругать человека, который так увлеченно читает? «Разумеется, я не стала ее отвлекать, а продолжила перебирать варианты названий в голове, надеясь, что нужную мысль все-таки удастся ухватить за хвост. Но, увы, эта читающая девушка снова меня отвлекла. Она не остановилась у пешеходного перехода, а продолжила путь, не посмотрев, что светофор показывает красный сигнал. Раздался визг тормозов, а я чудом успела ухватить самоубийцу за руку и дернуть на тротуар». «Ты чего на дорогу не смотришь? На кладбище захотела!» Затрясла я за плечи эту безмозглую, чтобы привести в чувство. Дальше произошло то, чего я никак не ожидала. «Да к черту все!» Взвизгнула девушка, швырнула книгу на асфальт и рванула от меня, как черт от Ладана. «Однако», — присвистнула я, наблюдая за удалявшейся фигуркой, покачала головой, и перевела взгляд на книгу. Судя по кожаному коричневому переплету, книжица старинная. Присев на корточке, я взяла ее в руки. Не люблю, когда так пренебрежительно относятся к книгам, но когда я прочла название, испытала неописуемый восторг. «Вот оно! Это то, что я искала!» — рассмеялась от счастья. «Магия дракона!» — воскликнула, и меня неожиданно словно пронзила, Раскалённым добила огненным копьём и отшвырнула в сторону. Я пришла в себя, осмотрелась и увидела своё тело, лежащее на мокром асфальте. Что? Этого не может быть. Вот же я. Закричала и приблизилась к нему, которая всё так же лежала неподвижно, а на него капал дождь. И тут я услышала. «Вызывайте скорую! В женщину молния попала!» Молния? В меня? Не может быть. Это за что же меня настигла кара небесная? Вновь посмотрела на себя. Это что же получается? Я умерла? Я в шоке. Как же так? Почему? За что? Не могу поверить, что меня больше нет, и смерть какая-то нелепая. Вот только что я радовалась, что нашла название для нового бренда, и вот уже лежу, как сломанная кукла, на асфальте. Я не могу так умереть. Я жить хочу. У меня столько планов нереализованных. А как же мой босс? Да его же эта новость убьет. А мои пчелки как без меня будут. Они же без моих взбучек и штрафов, как без пряников. Так, стоп. Оставить панику. Кто-то кричал про скорую. Значит, шанс еще есть. Рядом со мной присел на курточке какой-то мужик, И приложив пальцы к шее, принялся прощупывать пульс. Я молилась всем богам, которых знаю, чтобы он сказал только одно слово жива! Пульса нет, женщина мертва. Ты чего несешь, врач, недоучка! Живая! Слышишь, жива! Ищи пульс лучше! Пошел вон! раздался грозный голос Громова. Слава тебе, Господи! Кавалерия прибыла! Зная Громова, уверена, он в лепешку разобьётся, но меня с того света достанет. Громов, миленький, спасай меня, срочно! Подхожу к нему и преданно заглядываю в глаза. И тут вспоминаю, что он-то меня не видит и не слышит. Сплюнула бы от досады, если бы могла. А мужик весь белый как мел, даже бронзового загара, как не бывало, и руки трясутся. Ласилина, простонал и наклонился ко мне, чтобы... Так, я не поняла, он что, целовать меня собрался? «Громов, а ну прекрати извращением заниматься! Ты чего удумал? Меня спасать надо, а не целовать! Слышишь, спасать! Ору ему в ухо!» Разумеется, он не услышал крик моей души. «Ну, сволочь, погоди! Вот как оклемаюсь, морду твою наглую расцарапаю!» Взвелась я и попыталась его пнуть. Увы, не вышло, моя нога прошла сквозь него. Тут я прекратила бесполезные души движения, так как заметила, что он отстранился, нажал руками на грудь и опять губам прильнул. а, -а, -а так это он искусственное дыхание делает. А я-то сгоряча его к некрофилам причислила. М да, некрасиво получилось. Ну да ладно, он все равно ничего не узнает. Ну и как... «Есть результат!» Интересуюсь и пыталась рядом примаститься, чтобы следить за процессом воскрешения меня любимой, но наткнулась на невидимое препятствие. Оно окутало мое тело, словно купол, и я не могла через него пробиться. «Это что еще за чертовщина?» Сделала с разных сторон несколько попыток, даже сквозь громово прошла, а приблизиться к своему телу не смогла. «Ластелина!» Раздалось рядом. Повернулась в сторону до более знакомого голоса босса. «Шеф, тут что-то странное творится. Меня обратно не пускают!» «Давно это случилось?» Присаживается босс рядом с моим телом и спрашивает громово. «Минуты три прошло. Это случилось на моих глазах. Пульс еле прощупывается. То появляется, то пропадает. Так что шанс еще есть». «Понятно». Давай я буду массаж сердца делать, а ты искусственное дыхание продолжай. Скорая скоро приедет, нужно продержаться от силы минуты три. И, закатав рукава, мой шеф принялся меня реанимировать. А у меня в голове только одна мысль. Пульс есть, а значит и шанс появился. Расплакалась бы от счастья, если бы могла, наблюдая, как слаженно работают мужчины. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. И я вновь Подползла к своему телу и попыталась влезть в него. Не вышла. Но я упорная, решила биться в эту стену, пока не пробью. Так и поступила. Пока мужчины занимались реанимацией, я билась, как рыба облет, и злилась. Нет, не рыба, а скорее дятел, пробухтела и вновь ринулась в атаку. Но вдруг неведомая сила меня отшвырнула прочь от тела. «Это еще что такое?» — возмутилась я и обомлела. Я увидела призрак себя только моложе. Он подмигнул и бесцеремонно влез в мое тело. Я рванула к себе, чтобы вышвырнуть из тела эту паразитку, и тут я, то есть она, вернее, мое тело, задышала и протяжно застонала. Мужчины дружно вздохнули с облегчением, а я взвыла. Попыталась снова к телу пробраться, чтобы выцарапать эту захватчицу из него, но бесполезно. Препятствие никуда не исчезло. Чертыхнувшись, я подбежала к шефу. Босс, тут рейдерский захват произошел. Моего шикарного тела. Это не я, слышишь? Орала ему в ухо. Во мне самозванка сидит. Босс, сделай хоть что-нибудь. Босс. Эх, не слышит. Попыталась вновь подойти к себе. И опять ничего не вышло. Более того, барьер, не пропускавший меня, увеличился в разы. Я ходила вокруг, ища брешь, как паночка вокруг хомы. Плюнула, зависла над Громовым. Может, с ним повезет? Он держал трофей беспардонного призрака в руках, а взгляд такой, словно меня добить собирался. «Громов, выкини кровожадные мысли из головы, хотя нет. Злись и вытряси, наконец, из меня самозванку». «Получится так и быть. Схожу с тобой на еще одно жуткое свидание». Ноль внимания. Лишь его губы сжались в тонкую линию, и глаза недобро сверкнули. «Громов, будь мужиком! Спасай даму своего сердца!» Опять не слышит. Попыталась еще ближе подобраться, но неожиданно меня окутали невидимые путы и потянули от него прочь. «Эй, а я еще не все шансы испробовала!» Матюгнувшись, побарахталась немного и сбросила их. Вновь рванула к мужчине. «Громов!» — заорала ему в ухо. «Время на исходе. Меня пытаются заарканить в рай или в ад. Ай, неважно, я везде хорошо устроюсь. А вот мой любимый босс без меня не справится с моими пчелками. Алло, Громов, я на связи. Прием. Громов!» «Ты чего разоралась? Ненормальная?» Выглянула из моего тела на Халка. «О, тебя-то мне и надо, иди сюда, Хома, поговорим о жизни!» Поманила ее призрачным пальцем. «Я пока по-хорошему прошу. Не подойдешь, Вия вызову, вот тогда!» «Я не Хома, а Властелина, и к тебе ненормальное, я приближаться не буду. Это ж астральный план, а ты призрак нестабильный!» «Чего? Ах, ну да!» Я сейчас действительно призрак. Так что я знаю про астральный план. Кажется, в этом месте желания и эмоции стакрат усиливаются. Хм, неудивительно, почему я так бурно на все реагирую. Ладно, оставайся на месте пока. Итак, как я поняла, ты тоже умерла, а раз так лети в свое тело от моего руки прочь. Не получится. Я самоубийца, а они не могут вернуться обратно. Это твои проблемы. Ты не поняла. Я не совсем умерла. Да ты, оказывается, еще и убить себя до конца не смогла. А ну, брысь из моего тела. Таким халтурщицам там не место. И, к сведению, я тоже еще жива. Нет. Ты мертва для этого мира уже шесть минут. Ты чего несешь, самоубийца недоделанная? У меня пульс все это время был. Взвелась я из-за ее бессовестной лжи. Эта магия пульсировала в твоем теле. Поддерживай жизнь». «Магия? Бред какой-то. Подобные сказки за гранью моего понимания. Я вновь ощутила аркан на себе. Да что же это такое?» «Отстаньте от меня!» — ряфнула. Тянуть прекратили. Слава тебе, Господи, опять удалось его сбросить. «Что?» — возмутилась девушка-призрак. «Это не тебе!» Она успокоилась, а я начала переговоры. «Допустим, эта магия поддерживала жизнь, но это не отменяет, что ты пытаешься занять чужое тело». «Я могу поискать и другую оболочку», невозмутимо отвечает она и выходит из меня. Не успела я обрадоваться, что эта нахалка согласилась добровольно уйти, как она буквально отправила меня в нокаут, продолжив. «В этом мире много девушек?» — умирает ежесекундно только вот для тебя это ничего не меняет. Ты в любом случае не сможешь вернуться обратно. На тебе магическое печать и путы, которые уже тянут твою душу в другое измерение. И винить тебе некого. Ты сама в этом виновата. Не стоило брать в руки древний магический фолиант драконов и активировать заклинание переноса. Что я сделала? Сипло переспросила. Я перевела взгляд на себя любимую. Мужчины вновь кинулись меня реанимировать. «Ты дала согласие, активировав заклинание». «Бред какой-то! Я ни на что не соглашалась!» «Отрицание очевидного не вернет тебя обратно. Но знай, если я сейчас не займу оболочку, то ее уже ничего не вернет к жизни. У тебя на раздумье от силы две минуты. Откажешься, это будет твой конец, а не мой». Я отмахнулась от нахалки. Не до этого стало. Слишком уж меня напрягала ситуация, что происходило за пределами астрального плана. «Девочка моя, сокровище мое, умоляю, вернись. Не покидай меня!» — стонал шеф, пытаясь вновь запустить мое сердце. Адская боль и отчаяние пронзили мою душу, ощущение безысходности буквально придавило ее к земле. Я осмотрела на дорогого мне человека и понимала — Если сейчас мое сердце замолчит под его руками, босс себя не простит. Да что там, он не сможет оправиться от очередного удара. А не станет его фирме конец, и люди потеряют работу, а у них семьи. Быть начальником — это не только требовать, но нужно и заботиться о своих подчиненных. Я не могу так поступить с ними. Да, я хочу побороться за жизнь, но вдруг не получится. Цена моей неудачи слишком высока — я не имею права так рисковать другими. Но я так сильно хочу жить. Из мрачных мыслей, что выворачивали душу наизнанку, меня вернул полной ярости голос Громова. Но уж нет. Ты так просто от меня не сбежишь. И вновь склоняется к моим губам. А ну, вернись обратно! Я рявкнула на призрака. Выбор сделан. Назад дороги нет. То-то же. Вошла она наполовину в мое тело. «Кстати, а ты очень похожа на меня, хоть и старше, но оболочка в превосходном состоянии». «Чего не могу сказать о тебе?» Недовольно ворчу, разглядывая девушку, которая не умела за собой ухаживать, волосы как пакли, не говоря о платье, которое напоминало мешок с прорезью для головы. «Такая молодая, а выглядишь как бомж после месяца загула». «Вздумаешь мое тело так запустить, вернусь, переродившись и придушу собственными руками!» Ха, «Да ты тоже неопрятно выглядишь!» Я вновь посмотрела на себя. Да уж, видок еще тот. Вся мокрая из-за дождя и грязная. Я же на асфальт упала, потом Громов меня на свой пиджак переложил. Меня молнией поразило, и я упала. Вот причина моего непрезентабельного вида». Мрачно глядя на свое, «Нет, уже не мое тело», — ответила. «Ой!» — воскликнула она, и ее втянуло в него. «Девочка моя!» — радостно воскликнул мой босс, а вот Громов был мрачнее тучи. Она открыла глаза и сразу оплошала. «Папа!» — протянула руки к боссу. «У того шок». А вот Громов как-то зловеще усмехнулся. «Ой, дура!» — взвыла я, осознав, какой бездарности досталось мое тело. Тут я, то есть она, потеряла сознание, и призрак вновь наполовину показался из тела. «Я, кажется, напортачила». «Да неужели?» — ехидно отвечаю. «Ах, оставь свой сарказм, а лучше проясни ситуацию. Кто из них кто?» И почему, когда я обратилась к этому мужику, у него глаза из орбит вылезли? Наверное, потому что он мой босс, а не отец. Да, внимательно рассматривая шефа, удивилась она. Да быть такого не может. Я вижу отчетливо ваше с ним кровное родство. Ты ошибаешься, мы с ним просто очень хорошо ладим. Но мы не родственники. Странно, удивилась она. «Ты точно уверена, что он не твой отец или родственник?» «Без понятия. Дед никогда мне об отце не говорил. Не думаю, что босс мой отец. Он своей жене никогда не изменял, а когда моя покойная мама забеременела, тот уже был женат». «Ладно, у твоей мамы поинтересуюсь. Удачи!» усмехнулась, так как моя мама умерла при родах. «Но если пообещаешь...» Хорошо себя вести, работать на благо компании, на полную мощь, я у нее спрошу, кто мой отец. Возможно, у меня получится явиться к тебе во сне и поделиться информацией. Понятно. Родителей у меня тут нет. Ладно, сама выясню, кто твой отец. Отмахнулась она от моего предложения. А этот шикарный мужчина кем тебе приходится? Ой, хорош! На ее губах появилась предвкушающая улыбка. Я очнулась, а он в этот момент своими губами к моим прикоснулся. У меня сердце от восторга зашлось. Чудом удалось не застонать от удовольствия в ответ. «Избавь меня от подробностей», — начала я злиться. «Может, он и хорош с собой, но огромный бабник и редкостная сволочь. Лично я его к себе на пушечный выстрел бы не подпустила». «Ничего, перевоспитаю», — беспечно ответила она. Ну-ну перевоспитает она. «Свежо предание доверится с трудом. Таких, как он, только могилы исправит». «А он богат?» «Очень. Но прислушайся к моему совету. Обходи его десятой дорогой, громов очень опасный тип». «А я маг», — вновь беспечно ответила девушка. «У нас в мире магии не существует». «Правда, что ли?» — рассмеялся призрак. Ты ошибаешься, магии тут полно. Да? А почему я этого не знала? Задала вопрос в пустоту, так как призрак вновь исчез.